Шестое. Зона. Арсенал. «Брама, о тебе говорили то же самое!» — хохотнул Карма. «Знатно же тебя звезда Все мозги на бекрень". «Можно подумать, тебе меньше досталось!» «Едва ноги унесли! Не помнишь разве?» «Такая не забывается!» Карма засунул пальцы за ремень. «Пойдем!» Примем по пять капель для успокоения, а то опять буйствуешь. Хотя она и правильно, но самого иной раз руки чешутся. налезла всякой шушеры, шаг уступить нельзя. Будь моя воля, всех бы выхнул за шей. Мрама поднялся и направился вслед за кормой. При виде его внушительной фигуры бойцы как-то странно бледнели. Самом еще раз окинул взглядом стенд с приказами, погрозил пальцем дневальному и вышел. Встречные сталкеры, облезлые, словно мартовские коты, живо рассасывались по углам, стараясь не попадаться на глаза. Трофима на привычном месте в предбаннике не было, не иначе, как куда-то запропал. Потому Брама поправил ремень грозы и, шагнул внутрь, закашлялся от резкого табачного дыма, что висел едкой сизой пеленой, деря горло, заставляя слезиться глаза. Он выругался, хватанул в воздух и заревел. «Какая сволочь смолит прелоки!» «Или вы идите сами, или я вас вынесу!» Несколько сталкеров торопливо затолкли бочки в банках из-под консерву и, протиснувшись с боком, шмыганули наружу. Бар был в курсе, Брама опять не в духе. Бармен поднял скучающий мутный взгляд и прогундосил. «Ну вот, опять то же самое. Будут морды бить и ломать столы». «И челюсти тоже!» – пообещал Брама, облокотившись на скрипнувшую стойку и уставившись на скопище бутылок за Барменом. «И как ты умудряешься доставлять, сколько товара? Лесника лозы, а то их вправду не рушалят. «Какой лозы? Виноградные, что ли? Кончилось! Водки могу!» Брама печально вздохнул, а бармену сразу стало уют. За этим часто следовало добить с выносом тел. Напутник приоткрыл рот, словно уставившись на какую-то дикоину, и бармен риснул скосив глаза. Путник рассматривал плакат с изображением пышногрудой рыжей девицы в неглиже так, словно видел его впервые. «Так что давать?» «Пиво!» Отрезал Брама, еще раз вздохнул, шлепнулся за столик в углу и облокотился, поддерживая буйную голову. Самом пристроился рядом также заказав пиво. Глухо звенели ложки, дым торопливо убегал во включенную вытяжку. Сбившиеся стайками сталкеры о чем-то шептались, а особис не спускал глаз со входа, словно кого-то ожидая. Бармен принес пиво в высоких запотевших стаканах, что само по себе было довольно необычно, но объяснимо. За время похода на x 1 военные вполне могли пригнать несколько машин с провизией, но такие более чем нескромные плакаты, сплошная оморальщина и разложение нравственного облика. Бармен переминался с ноги на ноги, и Брама, смакуя холодную пенную жидкость, поднял удивленные глаза. «Чего, мол, тебе старче?» Самум помедлил и положил на стол блеснувшую искру. Глаза бармена расширились, блеснули нездоровым блеском, и он обронил севшим голосом, «Пять, нет, восемь тысяч! Пиво за счет заведения!» Самым кивнул, не отводя от бармена взгляда, за спиной которого успела собраться толпа ротазиев. Сталкеры доращились на искру, делая круглые глаза и шепотом переругиваясь. Бармен засунул под нос подмышку, схватил тлеющий пульсирующий огонек дрожащими руками и засеменил недроподсобки, где его терпеливо ждал сталкер, вошедший туда чуть раньше. Особист поднялся, окинув Сталкером многозначительным взглядом, и они живо расселись на места. Вскоре он вернулся, неся увесистый рюкзак, которому что-то звякало, и поставил на стул рядом с брамой. Тот уже успел осушить его бокал, подумал, что грешно обрезговать после боевого товарища, и взгляд был уже веселее. Особист, не обратив на исчезновение пива внимания, хмурился, оглядываясь на подсобку, а потом, не поворачиваясь, произнес "Требуется праведник на периметр, желательно не из болтливых, умеющих держать язык за зубами. Сталкеры переглянулись так, будто он искал проводника до самой Припяти, но один из них все же подсел к ним. «Странные вы, мужики, тут же каждая собака дорогу на периметр знает, но дело ваше, за сотку доведу». Влады, согласился сам, Патроны за твой счет». Сталкер торопливо кивнул. «Сто баксов за прогулку на периметр — это ж песня!» «А патроны? Да во что там стрелять? и шелудивые псы остались!» Артов до самых балов днем с огнем не сыщешь, а этот худой разбрасывается ими как булыжниками. Но на простачка не тянул, взгляд цепкий и пронзительный как у змеи. Что-что. В людях Бурлак научился разбираться, потому и вызвался, не колеблясь. Не иначе тащит наружу что-то ценное, но сталкеры будут молчать. И на могильник бандитам никто не стукнет и не сльет. Не запросто так же он нанял Браму, а Браме, скажем прямо, перебегать дорогой и стрелять в спину не рекомендуется даже с СВД, с удобного и отдаленного бугорка. «Так куда говоришь?» – токнул Брама, повернувшись к корме. – Улетел Крэчет в Киев. – Ага! – отозвался тот от соседнего столика, солютуя Браме рюмкой. – С самого утра на вертушке. Говорят, будут с Марковым мир заключать. Брама поперхнулся остатками пива и закашлялся, но Корма понял по-своему. И мне этот мир с лесниками вот где сидит. Достали по самой могу уродок хреновый. «А ты не боишься, что эти голуби?» Брама вытерся тыльной стороной ладони и кивнул на сталкеру. «Стукнут про наши разговоры на глушь. Секретная ведь информация?» «Да на кое секретная!» Злоб пыхнул сигаретой, но, окинув сталкером и недобрым взглядом, скипел корма. «Вертушка прямо на плацу села, а мы тут типа все тупые. А что?» Тоже в Киев прокататься захотелось, на Майдане погулять? — Может быть, — согласился Брама, превоссанившись и хрустнувши пальцами так, что бармен от неожиданности едва не уронил очередную порцию по пива. — Только как же ты без моста пройдешь за периметр? Как два пальца солдатикам дашь на лапку, и они через этот самый мост и переведут. — Переведи меня через Майдан! Неожиданно завел он и засмеялся удачной шутке. «Так как же мост?» – притихшим голосом спросил Брама. Тался тебе этот самый мост!» За языком сообщил осоловевший путник. «Взорвали его вояки! Чем-то секретным и взорвали!» «Был и нету! День там теперь вот такая! Так что теперь за периметр можно и без моста!» Брама встал, самому кивнул нанятому проводнику, и они полезли из плена сивушного духа наружу. Путник, могучий ручище, сгреб рюкзак, закинул за спину и широким шагом зашагал в сторону блокпоста. Бурлак его два поспевал, потому особисту пришлось осадить Браму и пустить проводника метров на двадцать вперед. «Брама, остынь, сбавь обороты!» Зашипел он, когда блокпост оказался позади. «Как остынь? Моста же нет!» Никин взглядом сверкнул Путник. «Его тут никогда и не было!» Отрезал особист и махнул рукой мающемуся бурлаку и демил «Вперед мы догоним!» «Чего?» Распухнул глаза Брама и бредущий к бару пьяненький сталкер мыгом шмыгнул в сторону. «Тут никогда не было моста, Брама. Мы не дома». «Ты что несешь саму? А где же мы? На Гарте, что ли?» Он обвел рукой, указывая на раскинувшийся вид. «Не знаю, но у нас Марков мертв». «Мертвее некуда. Я сам видел его труп. Мертвые не могут летать на переговоры. Ты ничего странного не замечаешь?» «Замечаю. Все словно сошло с ума. Не база, а притон какой-то». «Уже лучше». Кивнул особис, молниенос, не снимая автомат и стреляя чуть сбоку проводника в кусты. Бурлак от неожиданности присел, и из кустов прямо перед ним вывалился волколак. Налетевший самому отвесил неудачливому проводнику пинок под зад, вытянул из кармана зеленую бумажку и замахал ею перед носом брамы. «Ты знаешь, что это такое?» «Деньги». «Ёкарный бабая, то я не знал!» – хлопнул по лбу, сделанный злостью особист. «Только с каких это топор? у нас в обиходе американские доллары?» Брама осторожно взял протянутую бумажку, уставился на незнакомый профиль, потом протянул ее оцепеневшему Бурлаку, развернул его в сторону пара и придал ногой ускорение. Бурлака дважды просить не пришлось. Он прытко засеменил по пустырю, в сторону только что покинутого южного блокпоста, радуясь неожиданной удачей. «Так, рассказывай, только поубедительный, а то вдруг Бармен просто скрытый валючик. «Да не вопрос», – спорил саму. «Посмотри назад, нет ничего странного». Путник остановился, кончиком ноги брезгливо отбросил с дороги сраженного меж глаз волкалака и повернулся в сторону бара. С минуту изучал, скептически фыркал, а потом вдруг нахмурился. «Стой, а где противотанковые ежи? Нет ни одного, а они тяжеленная зараза. И так просто их не приберешь». «Верно, Кивнул совест. А что еще?» «Э, тебе чиноджук, что ли?» искать 300 отличий. Погоди, на вышках нет стекол и пулеметов, и, вообще, не ловит все». «Особенно люди», – бармен хотел всучить не пару фальшивых купюр, пришлось обидеться. Во что, в КБ учили отличать фальшивые доллары?» Мрама поднял бровь, но скептицизм его таял прямо на глазах. «Не поверишь, сколько там чудных умений для молодого пытливого ума, но даже нам не рассказывали» как можно одним махом убрать противотанковые ежи, не оставив никаких следов, заставить арсенал так состариться и подписывать постановление от имени президента независимой Украины. ЧЕГО? Брама укруглил глаза, механически обойдя, непонятно для чего утыканный ветками проплешина. Постарайся не реветь, и каждым новом известий, как медведь на случке, а то у нас быстро заметут. Думаешь, чего я открыл рот в штабе Дневального? Хотел посмотреть на реакцию. А он ничуть не смутился, только глазами хлопал от неожиданности. Значит, такие вещи, как бантеровская символика над приказомой, датируемые 2011 годом, вещи вообще и естественные. Мрама опять собрался зареветь, но под взглядом особисто неуверенно предположил: а может, это все розыгрыш? Ну да. Гречи-то нечего делать, как устроить генеральный субботник, убирать ежи, сгоревшие бутеры, бить стекла и поить стельку разные изброд, у которых на баре даже оружие не отбирали. Про бармена-валютчика и ожидающего в подсобке листа я вообще молчу. «Чего?» Опять заревел Брама. «Не быть тебе брамской разведчиком. Выдержка слабовата», — отрезался бист. В подсобке я видел листа. Он зашел передо мной, но не узнал, Подозрительно косился и о чем-то шептался с нашим поваретчиком. Слишком сложно для розыгрыша, если учесть, что лист на Агарте. Да и Бурлак, знающий меня не первый год, тоже не узнал. «Так ты хочешь сказать, что все это не дома?» Брама ввел глазами местной породе на могильник. Самум кивнул, отмечая про себя, что на молим мало, и все они какие-то выдохшиеся, сдвинутые в видимый диапазон, представляющие опасность разве что для полупьяных сталкеров, для которых, наверное, и тыкали эти вешки. Очень похоже на не дома. Некая параллельная реальность, отраженный вариант. Что-то похоже, что-то нет. Пока мы видели только зону. Но меня, к примеру, интересует, что же случилось со страной, если тут при власти бандеровцы. А зачем? Прошептал Брама, за каким лешим нам все это надо? Хотя взглянуть, конечно, интересно. Но что если у нас что-то сдвинулось в голове? Может валяемся на обочине, у нас коллективный бред или доминус мозги морочит. Огласись, все, что мы видели, это ненормально, неправильно. Для нас нормально то, к чему мы привыкли. Похоже, для местных это вся единственная объективная реальность. Погоди, задумался Брама, у Шумана перед самым походом на X1 Лист обронил. Зона – это пуповина, вбивающая множество миров. Он и ранее бредил про какой-то снг Но если сейчас ты видел листа, то кто же тогда там? Еще один лист. Возможно, мы существуем во множестве вариантов во все времена, но не осознаем этого. Но это предположение. А наружу мы идем за их подтверждением. В общем, держи рот на замке и будь попроще. Брама отметил, что мусорные кучи тут не высоки, так, холмики, а потом остановился к чему-то приглядываясь. Сам не заметил ничего подозрительного и в хмыкнул, но на всякий случай снял автомат, благо патроны есть. Странно, вот прямо тут должен начинаться проход между холмами, упирающийся во взорванный блокпост. Я сам его проезжал пару дней назад, но прохода нет, только ворота какие-то маячат и народ приоружен. Увиду, как наши, только броня странная, черная звездочек нету. У нас ведь у всех пунктиром на груди. Звезда. Они подошли к воротам, от которых в обе стороны тянулось проволочное ограждение, а сбоку на приспущенных колесах стоял замызганный строительный вагончик. Ворота, состоявшие из тонко проржавевшего листа, болтались на искоривленных петлях, были полуоткрыты. Часовые расположились в разложенных на бетонных блоках нехитрой снеди и его перекидывались в карты. Пустые бутылки стояли на самом виду и даже присутствие майора, которому являлся Брама, успевшим между делом прицепить на плечо сохраненные им нашивкой, их ничуть не смущало. Один правда повернул голову, посмотрел на них ускользающим взглядом и снова опустил тяжелую голову. «Это что за распитие спиртных напитков на боевом посту?» Гаркнул Брама. Часовые нехотя поднялись и отдали честь. «Так это, мы не пьем, мы лечимся, товарищ майор». «Знаю я ваше лечение. Немедля брать». Часовые поставили бутылки на землю и, видимо, решил что убрать, это значит поставить так, чтобы не было видно. Самом толкнул Браму в бок. Он сразу сник и склонил голову к чему-то, прислушиваясь. Через несколько мгновений слева раздались далекие частые очереди. Брама подобрался, но часовые равнодушно стали по сторонам от ворот. «А это что такое? Почему не реагируем на появление противника?» «Так, это не наша территория, товарищ майор. У нас приказ ясный – не пускать бандиков вон из того направления, а там нет, не наше. Видимо, сталкеры резвятся у ангара с бандюками в догонялки». Брама сплюнул, и они с самому перешли на бег. Часовые вздохнули и опять выставили бутылки достали карты. «Странный он какая-то сегодня», – оборонил один. «Верно. Не в себе, мужик. По мордам никого не съездил. И к сталкерам ломанулся. Пострелять, видимо, ходца». Они вихрем неслись на звуки разгорающейся стрельбы, благо местной была относительно ровной, основательно загажена фонившим отходами, а от мерцающих на видноте аномалий не смог бы уклониться разве что слепой. При виде наступающих от тоннеля бандиков, Брама не стал задаваться сложными вопросами, что делать, а начал прицельно-показательные стрельбы на ходу. Не привыкшие к реальному сопротивлению, разжиревшие наглые бандики оказались между двух огней. От ангара лупили сталкеры, а со стороны блокпоста дожимал Брама с особистым. Снабженная компенсационным прицелом, делающим расчет на движение, компактная и мощная гроза выкосила короткими очередями самих нетерпеливых, заставив отступить под прикрытие ржавого состава. Опомнившись, бандиты перенесли огонь на Браму с самому и те ковырнулись за ближайшее бетонное кольцо. Брама плевался, зажимал правой рукой предплечье и потянулся за аптечкой. «Не надо!» «Так только рвануло!» – рассматривал охотно шепел шипел путник. Из германтина не броню шьют, что ли? Ведь на же пуля была. Броня должна в упор в очереди за КМ одержать. А это что, сотряпьё? Похоже, с качеством тут напряжанка. Согласился особист, рассматривая черную броню. Хорошо, не в упор. Брама зычно ругнулся, пошарил под сумкой, прошептал в плазму, рухнув на Плазменной гранате до сверхного шума далеко по разрушительному действию, но даже один демонстрационный образец произвел неизгладимое впечатление. Блеснули, развернувшись огненные крылья, состав слегка подбросило, и охваченные пламенем бандюки выскакивали наружу, пытаясь по земле и пытаясь сбить пламя. Тот, кто не пробовал сбивать плазменный огонь, мог делать тщетные попытки, а гасла только от специального состава. Вскоре совершилось то, чего многие желали им при жизни – гореть синим пламенем. Совесть Браму не мучила совершенно. Он встал, потянулся и, на пошагал в сторону высевшегося ангара. «Ты думаешь, стоило показать им наши технологии?» – спросил особист. Путник неопределенно пожал плечами и пошел вдоль железнодорожного полотна. «Сталкеры!» Уставились на него так, будто с неба снизошел грозный скандинавский бог, на которого Брама очень даже походил. Один свернулся на земле, зажимал кровоточащую рану. Возле него хлопотали двое, распечатав пестрый предмет и производя какие-то манипуляции. Брама заглянул в объемную коробку, видел жгут, бинты и несколько инъекторов. Задачно спросил «Это что?» «Аптечка, что же еще?» – ответил один, пытаясь одной рукой зажать кровь, а другой – смахнуть обильно струящийся пот. Брама скептически хмыкнул, поблагодарил мысленно свою предусмотрительность и достал из кармана предмет чуть побольше сигаретной пачки. Настойчиво отстранил одного из сталкеров, присел и положил предмет на рану. Диагноз пискнул, развернул голограммный дисплей, побежали быстрые строчки. Потом раздалось шипение. Быстро мелькнули несколько игл, делающих инъекции, и аптечка делает то, за что пола рану, не забыв заклеить все Брама устал, окинув притихших столкелю ироничным взглядом. Вот это, мужики, аптечка, а то набор юного медика. Раненный неверия ощупал зашитый живот, заранее собираясь застынать от невыносимой боли, но гримаса боли сменилась на растерянность, а потом перешла в изумление. Он тяжело устал, ощупал рану. Елки Брама, а я ведь не верил во все эти рассказы, будто ты последняя скотина и отмороженный урод. Брама зычно захохотал и швырнул сталкеру аптечку. — Дарю, это тебе от отморозка на память. Звать-то тебя как жертва контузии? — Сергофан, — ответил сталкер, рассматривая диковинную аптечку. — Ладно, Сергофан, будем жить. Аптечка, правда, не бесконечная, но на x 1 за болотами живет один кудесник, умеющий их заправлять. «Но вы мне вот что скажите, братья-сталкеры, что за херня тут у вас творится? Вблизи куча лбов со стволами, жрет водку, когда свой человек загибается от бандитской пули. Как это называется?» «Каждый сам за себя», — Обронил один из сталкеров, подсовывая пультнику ящик и разводя затоптанный костер. Самум, рассматривая ржавые своды, за глазами на прислоненную к стене дверь от УАЗика с гордо вещающей надписью «Министерство внутренних справ» и едва заметно кивнул на нее брами. «И когда это началось сам за себя? со веков, что ли? Или, может быть, Украина? Это еще один американский штат? Они что, захватили сначала Севастополь, а потом и независимую Украину? От когда это?» «От 1991 года» когда весь единый и нерушимый Советский Союз развалился по швам, ответил Сергофан, любуясь щедрым подарком путникам. «Память тебе, что ли, ошибла? «Ага, отшибло», — согласился побледневший Брама. «Аномалия такая, незабудка называется. Что-то под корень стирает, а что-то держится в голове. Вот, пробовал лечиться ученых на X-1 за болотами. Оттуда и аптечка». Самым согласно кивнул, оценив удачный ход спутника и подумал, что Лист был не таким уж безумцем. x – переспросил Сергофан. «Не знаю, не слышал. Но такое же лицо было и у меня, когда вылез из госпиталя, узнав, что Родины больше нет. Боялись атомной войны, эти сволочи купились, их наверху и развалили. Собрались, бонзы в Белоежской пуще и договорились, отныне будет независимость. Вот с тех самых пор от простого человека уже ничего не зависит». Все покупается и все продается, совесть, честь, дружба и даже любовь. Добыть да такого не может, выдохнул Брама, недоверчиво уставившись на сталкера. Сергофан горько усмехнулся, остянув капюшон, потрепал в покрытый ранний седяной ежик и подбросил несколько веток, уставившись в пламя. Так уж заведено у сталкеров должно гореть пламя, согревая сердце и напоминая о доме. Заведую я тебе тебе, взять и забыть. А может лучше я не знаю на нее вспоминать? Хотя нет, реальность все равно постучится, напомнит о себе. Думаешь, чего мы такие суровые на вид? Так почти все боевые офицеры, преданные и проданные Родиной. Нет и Родины... Остались разрозненные государства, считающие себя независимыми, от которых Америка и подвывающий Евросоюз откусывают кусок за куском. Политиков купили, а те рады стараться продали задачи за деньги, за швейцарские счета и яхты на Сейшелах. Все, что строили отцы и деды, за что кровь проливали и ходили в бой. Да взять хоть нас ребятами, у нас и Чечня, и Грузии с Югославии за плечами. Такое, брат, прошли. За нас сахаром, кажется. Вот ты, вот враг. Правда, Орест? А как же, свобода, демократия, глаз, открытость, усмехнулся саму. Ведь все можно, все открыто. Ну да, можно, сплюнул Орис, можно безнаказанно вырывать заводы, присваивать предприятия, делая вид, что это правильно и законно. И именно так должно быть, считая остальных быдлым и тупым скотом. Можно творить все, что угодно, и ничего за это не будет. Были бы деньги, купить можно любой суд. Купленная она, гласность, все схвачено и проплачено. Заказные писаки даже из последнего вора и под лица, и сделает величайшего благодетеля, обкрадывающего народ от имени народа и во имя народа. А все дозволенность, а доводила ли она когда-нибудь до добра? Знаешь, сколько западного дерьма хлынуло на голову молодежи? Наркотика, секс, разврат, пусть у брамы в башку отбила ему простительно, а ты-то соображаешь. Соображаю, кивнул особист. Собираться надо, думать и делать, пока и вас, и детей ваших на органы не продали на законном основании. Кто соберется, горько бронелорос, у нас горстка, но всегда найдется предатель. Деньга не такое с человеком делай, даже с самыми лучшими из нас. Народ оставили на выживание, на вымирание, и тут уже не до светлого будущего. Не обманывайте себя, ребята. Вы не выживать сюда пришли, не зарабатывать, а умирать. И если ничего другого в голову не приходит, то сделайте это самому пользу для народа. Используйте ваши инвентарь по назначению грохните пару самых зажравшихся. Даже при самом мощном эшелонированном прикрытии нет рецепта от снайперской пули. Как специалист заявляет, и пока законные восприемники будут грабить награбленное, переключайтесь на другой объект. Да, на место одной зажравшейся сволочи придут две новых, но смерть равняет всех. Если все делать с умом расстановка и включив мозги, то даже при нынешнем положении. Несмотря на затянувшуюся болезнь общества. Можно организовать службу экономической ликвидации. Что-то вроде экологии социума, определяющую степень вины перед народом. Самому ты из СБУ? Скосил колючие глаза Сергей Фен. Нет, усмехнулся, поднимаясь, особист. Из КГБ. Я все еще служу своей родине. Она ведь у нас одна, даже здесь. Но это же терроризм. Орест пристально усматривался в лицо особиста, стараясь разглядеть подвох. «Это адекватный ответ на геноцид против собственного народа», – отрезал саму. «В глазах правящей верхушки, которая пишет законы и крутит ими, как хочет, вы будете террористами. Но, благодаря всей той же продажной гласности, узнав, что есть еще справедливость, народ будет иметь надежду. Все понимают, что так жить нельзя, что это не жизнь, а существование, на которое нас обрекли. Но никто не знает, что делать» но физическое устранение крайне вынужденная мера должна быть реализована только тогда, когда ваше движение будет иметь строгую структуру и начнет наносить удары по самому слабому их месту. деньгам. в окружении этих господ всегда найдется человек, который за деньги или даже за непрощенную обиду выдаст нужную информацию. Ломать самые надежные швейцарские банки в киберпространстве – это достаточно легкая. Нужно лишь привлечь людей, которым нечего терять кроме аков. Но главное чтобы они сражались за народ, за будущее, за идею, иначе вы будете преданы и потерпите неминуемый крах. Речь Самуа произвела на сталкеров неизгладимое впечатление. Они молчали и еще долго смотрели вслед, пока он с Брамой не скрылся за поворотом. Мусорная куча становились все ниже и вскоре они вступили на элеватор. Путник с интересом посматривал на своего напарника, а потом обронил, посматривая на скрывшийся уровень могильника. «Ну ты и выдал. Долго не будут переваривать. Прям прирожденный террорист. Я ведь до этого не задумывался особо, чем вы занимаетесь. Считал, что ГБшника занимается ловлей теней в темной комнате». К мы усмехнулся, обстрелял, поскрипывающий под ногами щебенкой замшелую колоду, присел под зацветающими липами, устало прикрыв глаза. «В чем-то ты прав. Для человека непричастного это примерно так и выглядит. Но кроме ловли теней, у нас много других занятий. Аналитика» информационная безопасность, борьба с терроризмом. До 90-го года нашей удавкой болтался целый свод предписаний распоряжений, направленных на то, чтобы тормозить и сводить нашу работу на нет. Но мы ж не знали, не докладывали, какая игра, какие усилия направлены на разложение не только прогнившей троцкистской демагогии, но и финансовой экономики. Докладывали, и самые идейные сразу сложили голову на эшафот. Теперь у них никто не помнит. Но после 90-го года все изменилось. Мы долго искали причины и не могли отыскать. Но рассказ, крипты, все прояснил. Они сами начали верить в то, чем кормили полуголодный народ. Я говорю не о тех марионетках, что были у всех на виду, о трибунах, газетах, а о настоящем правительстве, которое Семецкий столь внезапно обработал. «Выходит, Семецкий благодетель?» Брама скептически сморщился. «Он выбрал не самые лучшие методы». «Трудно садить со стороны». Право не знаю, как бы я поступил на его месте. Но, все это, убеждаюсь, что он поступил правильно. Невозможно изменить страну, ее идеологию политику, не изменившись при этом самому. Я вот все думаю, почему Семецкий ушел, сдался и так просто отдал Полине власть над постулатом. Крипто описал это так, словно видел своими глазами и непостижимо. Это как раз вполне объяснимо, а вот понять Семецкого куда сложнее. Трудно быть Богом, оставаясь при этом всего лишь человеком, принимать решение за всех и нести за это ответственность, задаваться вопросом, а имел ли он на это право. Потому даже приговор вечно умирает для него благо и избавление от мучений. Он ведь мог запросто обработать Фириса, попробовать сломить Полину и не рассказывать им все это. Так он гений или изгой? Брама посмотрел на старые ворота и осторожно пошел вперед. У человечества должны быть и черные гении. Поднимаясь, ухмыльнулся саму. Небудь его ты и нас, скорее всего, постигла бы подобная участь. Слишком много вопросов за один день. Он ведь только начался, этот длинный день.